Глава 31. После разговора с отцом заблокировала номер Марата и удалила все смс. Перечитывать, терзаясь и вспоминая, больше не хотелось. Меня посетила мысль спросить на честную, узнать правду. Но хочу ли я слышать о предательстве и изгуб любимого мужчины? Смогу ли я это пережить? И не убьёт ли эта жестокая реальность Я припоминала, как ещё до родов слышала, что семья Марата уехала из города. Но подумала, что это было по его профессиональной деятельности, а оказывается, Марата я больше не встречала. Старалась избегать все папины совещания и новые визиты к партнёрам, чтобы посмотреть объекты или заключить договора. Жизнь вновь потекла серыми, скучными буднями. Так прошёл почти месяц. Но личная жизнь Кострова набирала обороты. Однажды с Данилом мы поехали в один из детских центров. Он просил ещё с понедельника поиграть в стрелялки и поесть мороженого. Я согласилась и предложила исполнить его мечту в пятницу вечером. Мы припарковались возле торгового центра. Срочный звонок отвлёк меня, и я попросила минуту у сына, чтобы поговорить о делах по работе. Но не успели выйти из машины, как голос Дани меня привёл в шок. "Мам, посмотри, там папа с красивой тётей". И он указывает пальцем на вход в торговый центр. Я видела, как Денис держал за руку девушку, которая тогда пыталась со мной поговорить, а Оксана, кажется, они разговаривали, но собеседница мужа была недовольна, потому что все жесты и мимика выдавали её настроение. Взмах руками, сведённые брови от негодования. Между ними точно ссора или выяснение отношений. Острым жалом всколыхнула обида и злость. Костров мог бы с любовницей в отеле скандалить, а не на виду у всех. Пойдём, милый, сейчас узнаем, что происходит. Выдаю как можно спокойнее, и мы приближаемся к ним. Денис Ашарашина осматривает меня и сына. А девушка опускает виновато глаза. Можно было бы не выносить все ваши проблемы на показ, сердито говорю им. Для этого много мест, где не видят другие сотни глаз, и там вы могли бы разговаривать и держаться за руки сколько угодно. Яна, простите, шепчет Оксана и не смеет даже взглянуть мне в глаза. Знаете, у публики на виду вам должно быть стыдно. Денис известный человек, и у него есть семья. Подумайте хотя бы об этом. Я разворачиваюсь на каблуках, и мы с Данилом заходим внутрь развлекательного центра. Мама, а вы с папой снова будете дома ругаться? произносит сын. Я улыбаюсь, но эмоция даётся мне с трудом. В этой ситуации я вижу и себя с Маратом. Поступала так же и не думала о последствиях. Костров же, что самое удивительное, просто промолчал. Видимо, ему было вдвойне тяжелее выглядеть в глазах собственного ребёнка предателем. "Нет, Даня, мы не будем ругаться. Папа приедет, мы серьёзно поговорим и всё. Всё будет хорошо, я тебе обещаю". Целую сына в затылок и обнимаю. "Папа расстроился, что мы его увидели с тётей, да?" Вопросы ребёнка сегодня точно меня ставят в тупик. и заставляет вместе с горем любовниками чувствовать виноватой. Нет, отвечаю ему. Папа расстроился, что тётя его не понимает. Сын отвлекается на огромного робота, и это приносит мне долгожданное душевное облегчение. Как рассказать ребёнку о любовнице? Как сделать так, чтобы сын не считал себя крайним в случае нашего очередного скандала с Костровым? Я мысленно задаю кучу вопросов, но не могу найти ответов. Тайная любовь мужа заставляет вспоминать прошлое и жалеть саму себя. Мне нечем шантажировать его. Гразить забрать сына? Глупее не придумать. Кто тогда будет отцом мальчику? Его биологический отец любит больше деньги и вряд ли обрадуется. А Денис, несмотря на измены, был и вправду отличным родителем. Даня играет на детской площадке с другими мальчишками, а я нахожу кофейню, где можно посидеть в тишине. Ароматные напитки и негромкая музыка вновь уводят мой разум из реальности. Если бы я переписала историю заново, точно тогда не подошла бы к Марату и, возможно, никогда бы не попала на столь грубый развод.